Глава 5. Просьба. Женщины наиболее беспомощны, когда плачут. Их сердца и души будто сгорают, и боль непреизвольно изливается слезами. Рыдание души Лигиньюль, она не могла остановиться. Боль терзала её. Человек, которому она отдала своё сердце, разрушал её жизнь. Она закричала от бессилия и рухнула на пол, не в силах стоять на ногах. Её затуманенные от слёз глаза остановились на Миране, взгляд которого оставался ледяным и совершенно бездушным. Человек гинул в бескрайнем холодном океане его голубых глаз. "Я этого не вынесу", устало проговорила она. "Почему ты не понимаешь?" Несмотря на дрожащий голос и душившие её рыдания, девушка продолжала говорить, глядя в наполненные гневом глаза этого безжалостного человека. "Пожалуйста", умоляла Генюль. "Пожалуйста, заканчивай свои игры, Миран, умоляю тебя". Миран устало потёр глаза. Он был в ярости от того, что женщина перед ним капризничает и плакала как ребёнок. И его гнев рос с каждым её всхлипом. Он изо всех сил сдерживался, чтобы не начать крушить всё вокруг эти её бесконечные упрёки. Неужели какая-то глупая ревность жены может помешать его планам? Миран почти достиг своей цели и сейчас был готов задушить любого, кто встанет у него на пути. «Смотри, все вокруг боятся, что с тобой что-нибудь случится! Замолчи!» — взревел Миран, прерывая не унимавшуюся жену. Услышав его гневный голос, женщина вздрогнула и стала всхлипывать. «Я велел тебе заткнуться!» «Хватит плакать!» — в гневе кричал Миран. Вены на его шее вздулись, а глаза смотрели иступленно. Он предчувствовал такой исход. Привести сюда эту женщину было огромной ошибкой, но он не позволит ей встать на его пути после стольких трудов. Я не хочу видеть тебя рядом с ней, Миран. Либо мы уберёмся отсюда, либо Генюль быстро встала и снова посмотрела Мирану в глаза. Её слова выводили его из себя. Я пойду, и завтра же всё расскажу, Райан. Услышав эту угрозу, Миран словно обезумел. Она что, совсем страх потеряла, раз позволяет себе говорить подобное? Что значит пойдёт и всё расскажет Райан? Мирану понадобился целый год, чтобы реализовать свои задумки. Схватив жену за руку, он прижал её к стене, и женщина застонала от боли. Все мосты были сожжены. Я говорил тебе сотню раз, прежде чем мы приехали сюда, закричал он в лицо жене. Ты сказала, что не будешь создавать проблем. Ты пытаешься свести меня с ума, чего ты добиваешься, когда я почти у цели? Генюль не могла смотреть на мужа, когда тот был в гневе. Она лишь продолжала надрывно плакать. Я пыталась, Миран, но у меня ничего не выходит. Мне так больно. Как ты этого не видишь? Миран опустил руки и закрыл глаза. Я не вижу, не хочу видеть. Я устал от тебя, продолжал до хрипоты и боли в горле кричать Миран. Генюль опустилась на колени, не в силах больше стоять. Рано или поздно всё пришло бы именно к этому. Как долго она сможет делить своего мужа с другой женщиной? Ты совсем меня не любишь, Миран? с надеждой спросила она, хотя уже знала ответ. В ярости Миран продолжал кричать: "Я не люблю тебя и никогда не любил. Ты прекрасно это знаешь. Я говорил тебе, что у меня нет времени на любовь. Ты вышла за меня замуж, и знала, что месть единственная цель в моей жизни". Если ты сейчас начнёшь вмешиваться в мои дела, клянусь, что разведусь с тобой. Миран, угрожающе указал пальцем на жену. Станет ли он разводиться? Несомненно. Генюль плакала как сумасшедшая, обхватив голову обеими руками, боясь поднять глаза на мужа. Миран не видел, отказывался видеть её боль. Как и всегда, ему было плевать, что случится с ней. Пока Генюль продолжала плакать, Миран срывал свою ярость и крушил всё вокруг. Пол был усеян битым стеклом, как после драки. Подобную картину можно было видеть регулярно. Супруги часто ссорились, и подобное поведение вошло в привычку. Миран не любил Генюль, а она не могла смириться и сходила с ума. Так было всегда. Генюль была безответно влюблена в Мирана. Одна мысль о том, что ей придется делить своего мужа с другой, сводила Генюль с ума. Она безуспешно пыталась отереть лицо от непрекращающегося потока слез. «Мне так больно!» — тихо пробормотала она, беспомощно прислонившись к стене. Миран, устав, молча сидел, упомянулся. оставившись в пустоту. Ты целовал её волосы у меня на глазах, а к моим ни разу не прикасался. Ты смотрел на неё влюблённым взглядом. Генюль не могла совладать со своими эмоциями, происходящие ранило её. Замолчи сейчас же. Миран снова пытался заставить свою жену молчать. Генюль больше не могла и не собиралась безмолвствовать. Ты держал её за руку, надел на её палец кольцо. Ты подарил ей биндал, за который тебя же и ударили. Я велел тебе заткнуться, взревел Миран. В комнате надолго повисла тишина. Генюль молчала, а Мирану больше не приходилось её окрикивать. Наконец Генюль снова подала голос. Ну а что будет с Райан? Почему эта девушка должна расплачиваться за преступление своего отца? спросила Генюль. Миран снова сердито посмотрел на неё. А я в чём виноват? Я был ребёнком, и моего отца убили прямо на моих глазах. В чём моя вина, а? Генюль покачала головой, словно ничего не понимая. Ты неплохой человек, Миран. Я хорошо тебя знаю, ты совсем меня не знаешь. Генюль знала, что бороться бесполезно, но всё ещё пыталась пробудить в муже хотя бы каплю милосердия. Пожалуйста, давай уедем, вернёмся в Стамбул. Всё будет как раньше. Миран всё больше распылялся. Эта женщина смеет говорить так, будто они самая обычная супружеская чета. Как раньше? Ты шутишь, Генюль? Скажи, ты сможешь спать спокойно после того, как отомстишь? Генюль поднялась и подошла к Мирану. Опустившись на колени у его ног, она с болью посмотрела в его глаза. На некоторые её вопросы у него не было ответа. Действительно, сможет ли он спокойно спать после того, как доведёт игру до конца? Разве не будет по ночам возникать образ Райан перед его глазами? Я жду от тебя ответа, произнесла Генюль дрожащим от слёз голосом. Я не обязан тебе отвечать. Тебе не станет лучше. Ты ведь хороший человек. В тебе проснётся совесть, и ты снова будешь страдать. Миран не ответил. Он не хотел продолжать разговор. Он не мог подобрать слова, чтобы ответить на её бесконечные вопросы. Денюль же ободрилась от его молчания и обняла руками колени мужа. Пожалуйста, давай вернёмся в Стамбул как можно скорее. Я обещаю, что больше не буду доставлять неприятностей. Я не буду спрашивать, почему ты не приходишь домой. Её голос вновь предательски задрожал. Я не буду спрашивать, почему ты меня не любишь, не буду грустить из-за того, что ты меня не обнимаешь, но, пожалуйста, Миран, останься со мной. Генюль вновь разрыдалась, а Миран закрыл глаза и сглотнул подступавший в горлу ком. Генюль, не поступай так со мной. Я не хочу, чтобы ты женился на Райан. Не хочу, чтобы ты видел её, касался её, даже если всё это лишь притворство. Я умираю. Миран глубоко вздохнул, чтобы успокоиться. Сегодняшний вечер оказался очень непростым. Геньюль определённо не понимала слов, и Миран не мог сдерживать свой гнев из-за её поведения. «Ты с самого начала знала, что никак не сможешь повлиять на мое решение!» Генюль встала, убрав руки с колен Мирана, и быстро вытерла слезы с глаз. «А если я буду пытаться?» После этой фразы Миран окончательно вышел из себя. Он вскочил со стула и больно схватил жену за руку. Она не смеет его останавливать, когда он почти у цели. Не смей лезть в мои дела. Ты будешь держать рот на замке, или я заткну тебя навсегда. После этих слов Миран отпустил жену, развернулся и ушёл, громко хлопнув дверью. Если бы он задержался ещё хоть на минуту, то не смог бы сдержаться и навредил бы ей. Через пару минут Миран покинул отель Жизнь этого жестокого человека можно описать в одном предложении. Он оставил свою жену в отчаянии и слезах, собираясь разрушить жизнь невинной молодой девушки ради мести за его невинного отца, убитого хазаром в Шанаглу много лет назад. В гневе человек становится слеп, прямо как Миран Караман. с самого детства в его жизни не осталось ничего, кроме жажды мести. Он поклялся, глядя на умирающего отца, что его убийца заплатит. Миран не был убийцей и не мог забрать жизнь, но он отберёт у Хазара Шанаглу его драгоценную дочь. Более того, это только первый шаг. Большая и жестокая война ожидает их впереди. Когда гнев овладевает душой человека, его глаза ничего не видят, прямо как у Мирана. Пока всё шло по плану без сучка и задоринки, его жена пыталась всё разрушить. Миран не мог этого допустить, он шёл до конца, несмотря ни на что. Однако были некоторые нюансы. которые Миран не учёл в своём идеальном плане мести, например, что Райан, не родная дочь Хазарыша наглу. Наступала ночь. Миран спокойно шёл по улицам Мордина, и в его голове роилось множество мыслей. Вся жизнь, наполненная лишь жаждой мести, проносилась перед его глазами. Как больно. Слова Генюль Эхом звучали в его голове: ты любишь её. Он взъерошил волосы, словно пытаясь стряхнуть отвратительные мысли. Он никогда не влюбится в дочь своего врага. Никогда. Брак Генюль и Мирана был незапланированным. Она безумно любила его. Когда он предложил, она сразу согласилась выйти за него замуж. и даже согласилась с его планом вместе, хотя теперь не могла его принять. Тогда Генюль не знала, что в этом замешана другая женщина. Начался дождь, но Миран не заметил его и продолжал брести. Рубашка промокла, облепив его стройное тело. Миран шёл около часа, не разбирая дороги, и наконец оказался перед особняком, где жила Рэйан. Мужчина посмотрел в её окно. Свет был включён, а значит, девушка ещё не спала. Вдруг Райан подошла к окну. Миран не трогался с места и смотрел на её силуэт, а в его голове роились тысячи нехороших мыслей. Миран потерял счёт времени, наблюдая за Райан. Он собирался было уйти и уже сделал шаг назад, но Снова остановился. Чья-то рука коснулась его плеча. Развернувшись, Миран столкнулся лицом к лицу с Азатом. Он разглядывал Мирана со злобой и неприязнью. Что ты делаешь здесь в такой час? Миран оттолкнул руку Азата. Он был очень зол и теперь даже обрадовался тому, что может выместить всю свою злость на Азате прямо сейчас. Я что, должен перед тобой отчитываться?" строго спросил он, чувствуя взаимную ненависть к Азату. Впрочем, в этой семье вряд ли нашёлся бы человек, которого Миран не ненавидел. Разве что Раян. Ил чувства к ней были совершенно иными. Мужчины пристально смотрели друг на друга. На этот раз Миран злился сильнее самого Азата. После ссоры с женой Миран часто искал возможности выплеснуть свой гнев на окружающих. Азат схватил Мирана за руку и потащил за особняк. Оба не хотели, чтобы Райан их увидела. Промокшие под дождём мужчины вновь враждебно уставились друг на друга. Миран вырвал свою руку из руки Азата. Ты стоишь перед моим домом. Да, ты будешь отчитываться, наконец ответил тот. Миран насмешливо взглянул на Азата, этот взгляд ещё больше разозлил его. В этом доме живёт моя невеста, которая через несколько недель станет моей женой. Ты не имеешь права вмешиваться, Азат, произнёс Миран, делая особое ударение на имени. После случая в магазине Миран был слишком зол на Азата, и каждый день его ярость обострялась. Миран мечтал переломать ему все кости, но промолчал при первом столкновении, так как не собирался подвергать свой план опасности. Азат рассвирепел и занёс кулак, но Миран успел схватить его за руку. Меранде гадывался, от чего Азат переполняет такая злость. Отпустив руку, он спросил: "Что ты хочешь от меня? Что тебе нужно?" Какое-то время Азат не знал, что ответить. Вопрос прозвучал слишком прямо и неожиданно. Чего он на самом деле хотел от этого человека? Нет. Нет. Райан ни в коем случае не должна узнать ответа на этот вопрос. Никогда. Миран выпалил то, что было у него на уме, прежде чем Азат успел ответить. Я знаю, что ты влюблён в Райан. Глаза Азата расширились от удивления. Он услышал правду, о которой не должен был знать Миран. Он не мог заставить себя принять услышанное и в гневе воскликнул: "Что ты, чёрт возьми, говоришь? Всё ясно", ответил Миран, угрожающе глядя на Азата. "Нужно быть слепым, чтобы этого не заметить". Миран заметил испуг в глазах Азата после этих слов и понял, что не ошибся. Азат любил Райан. Открытие сильно взволновало Мирана. Но он попытался это скрыть. Заруби себе на носу, что Райан теперь моя. Если ты снова выкинешь что-нибудь подобное, не жди от меня ничего хорошего. Миран положил руку на плечо Азата и сильно встряхнул его. С угрозой посмотрел ему в глаза и ушёл, не оглядываясь. На какое-то время Азат просто застыл на месте, опешив от услышанного. Он не мог признаться в этом даже себе, а услышал правду из уст Мирана. Сжав в гневе кулаки, он направился в особняк. Он открыл дверь и мрачно поднялся по лестнице. Они столкнулись с Райан, когда он шёл в свою комнату. Откуда она здесь взялась? Азат хотел сорвать свой гнев на Райан, на которую излился больше, чем на себя. Но успокоился, увидев страх в её глазах, и молча отправился в комнату. Войдя, он потерял терпение, сорвал с себя мокрую рубашку и в ярости швырнул её на пол. Миран подошёл к ка telю и издалека посмотрел на свою комнату. Он не хотел видеть Генюль, так как всё ещё злился на неё. Поднявшись, Он постучал в дверь соседней комнаты. И через некоторое время сонная женщина открыла дверь и удивлённо спросила: "Что случилось, сын мой?" Миран вошёл в комнату, не ответив. Госпожа Наргиза подошла к нему и вновь спросила: "Что-то не так, сынок? Что с тобой? Почему ты весь мокрый? Ты поссорился с Генюль?" Догадалась она. Миран прикрыл глаза в знак согласия. «Это из-за Роян», — неохотно ответил он. Госпожа Наргиза глубоко вздохнула, услышав это имя. «Я уже несколько дней не могу спать, сынок. Мы совершаем великий грех, эта девушка невинна». Твоя мать в гробу перевернулась бы, если бы узнала. Миран не желал говорить об этом, и советы тёти сильно раздражали его. От усталости голос Мирана стал ниже. Пожалуйста, дедушка, не начинай. Ты же знаешь, что я никогда не сдамся. Женщина замолчала и уставилась в пустоту, гладя племянника по волосам. Она до смерти боялась этой игры, которую он затеял. Я боюсь, вдруг они убьют тебя. Не бойтесь, этому не бывать. Миран положил голову на ее колени и тут же уснул. То, что он делал, было безумно. Он хотел отомстить за отца, отстоять честь семьи, но знал, что если его раскроют, то обязательно убьют. сможет ли госпожа Наргиза каждый день жить с этим страхом она продолжала сидеть неподвижно и гладить волосы племянника почему он так одержим Раян что это за слепая ярость Миран унаследовал от отца в Стамбуле огромное состояние Он спланировал всё и был достаточно безрассуден, чтобы потратить все сбережения на то, чтобы уничтожить эту семью. Он знал, что для этих людей честь была превыше всего. Он не мог забрать жизнь, и поэтому выбрал Райан. Утром Миран ушёл в свою комнату. Он медленно открыл дверь и направился в ванную. Принял душ и надел первую попавшуюся рубашку из шкафа. Перед уходом он взглянул на кровать. Жена спала или притворялась спящей. Миран не хотел подходить к ней и будить, поэтому тихонько вышел из комнаты. Миран покинул отель и тяжелыми шагами направился к своей машине. Сегодня он собирался в Дияр-Бакыр, чтобы найти там дом, в который собирался отвезти Раян. Миран неотступно следовал своему плану. Невинная Раян в это время, ни о чём не подозревая, примеряла свадебное платье перед зеркалом. Азад проспал сегодня необычно долго. Он не пошёл на работу и боялся открыть глаза. То, что произошло вчера, и то, что сказал Миран, Было ужасно. Проснувшись днём, Азад переоделся и вышел из своей комнаты. Он увидел, что дверь комнаты Райан снова открыта. Девушка обсуждала свадебное платье с Хавин. Зажмурившись, Азад прошёл мимо, стараясь не заглядывать в комнату. Но его карие глаза вновь стремились на любимую картину. Райан На этот раз в свадебном платье была похожа на ангела. Он не мог оторвать глаз от увиденного и судорожно сглотнул, азат никак не мог смириться с тем, что дочь его дяди, его любимая девушка, невеста другого мужчины. Почему боль одновременно обрушилась на их молодые сердца? Азат указалось, что он тонет. что его душа разбилась как он мог влюбиться в дочь своего дяди почему он так поздно осознал свои чувства тысячи проклятий готовы были сорваться с его языка азат злился на всё на свои глаза которые раньше не замечали раян на свой язык который не произносил её имени на своё сердце которая так долго молчала. Сейчас уже слишком поздно. Вечером Миран завершил свои дела в Диар-Бакыре и собирался вернуться в Мардин. Он был в дороге с раннего утра. Мысли не давали ему покоя, и чем больше он размышлял, тем увереннее становился. Каким бы ни был исход, он никогда не откажется от задуманного. В его голове прочно засела Рян. Зазвонил телефон. Продолжая бороться с безумными мыслями, Миран вставил наушник в ухо и ответил на звонок. Я за рулём, тётя, что случилось? В ответ раздался встревоженный голос Наргизы. Сын, Генюль сошла с ума. Я не смогла остановить её. Она идёт в особняк, хочет всё рассказать. Миран в гневе отшвырнул наушники и крепче вцепился в руль. Ударив кулаком по рулю, он воскликнул проклятие. Миран надавил на педаль газа. Он готов был прикончить любого, кто встанет на его пути. "Тебе конец, Гинюль", громко крикнул он. "Развеги, Гинюль, недостаточно было вчерашней ссоры, она когда-нибудь поумнеет", негодовал Миран. Он должен добраться до особняка раньше жены, во что бы то ни стало. Генюль и не подозревала, что он сделает с ней, если она раскроет его тайны. Миран взглянул на часы и ускорился. У него в запасе лишь полчаса. Миран за двадцать пять минут преодолел путь, который всегда занимал около сорока. Страх захватил его. Глубоко дыша, Он припарковался напротив особняка и вышел из машины. Некоторое время он колебался, стоит ли заходить. Что если Гиниуль уже пришла и всё рассказала? Значит, все мечты разбиты, и Мирану наступит конец. Нельзя, чтобы из-за глупости жены его план провалился. Миран беспомощно сжал кулаки, чувствуя, что сходит с ума. Собравшись с мыслями, Он принял решение и направился к особняку. Нерешительно подойдя к двери, Миран хотел постучать, но тут дверь сама распахнулась перед ним. Его сердце замерло. Перед ним стоял Райан со слезами на глазах. Миран решил, что всё кончено, и не смог вымолвить ни слова, лишь молча уставился на девушку пустыми глазами. Райан быстро вытерла слёзы и удивлённо посмотрела на Мирана. Он выглядел так, будто не ожидал её увидеть. Райан шагнула ближе и посмотрела ему в глаза. "Почему ты так смотришь?" Миран затаил дыхание. Он не хотел думать, что безумная ревность его жены сорвала все его планы. Его гнев рос с каждой секундой. Отведя взгляд от Риан, он попытался заглянуть внутрь. Где же Генюль? Неужели уже ушла? От мысли Миран отвлёк очередной вопрос Риан. Куда ты смотришь, Миран? Миран тяжело вздохнул. Необходимо было узнать, что сказала Генюль. Его сердце колотилось как никогда раньше. Почему ты плачешь? Ничего, ответила Раян. Просто так. Услышав ответ, Миран облегчённо вздохнул. Генюль не приходила, иначе в обняке не было бы так спокойно, и Раян не смотрела бы ему в глаза, как ни в чём не бывало. Хоть мысли Мирана были заняты Генюль, он обеспокоился и слезами Раян. Почему она плакала? Что с тобой? Впервые его вопрос прозвучал с подозрением. Райан заметила тревогу на лице Мирана, который следил одновременно и за особняком, и за дорогой. "У меня всё в порядке", ответила девушка. "Почему же ты плакала, Райан, если у тебя всё в порядке? Скажи мне, милая моя". Миран взял её за лицо и фальшиво ласково улыбнулся. Вместо ответа Рэян неожиданно обняла Мирана. Он опешил. Руки девушки крепко обнимали его за талию, и он чувствовал тепло её тела. Не говоря ничего, Миран с усилием обнял Рэян в ответ. Ему было очень некомфортно. Рэян же не могла понять, откуда в ней появилось столько мужества. Как она могла обнять Мирана? Может быть, она не смогла удержаться, оыскав в нём тихую гавань. Она не могла ни о чём думать, и ей было очень больно. Ты расскажешь мне, что случилось? снова спросил Миран. Райан ослабила объятие и положила голову на его плечо, обретя наконец долгожданный покой. Его запах Было намного теплее и живее запаха кардигана, в который она укутывалась каждую ночь. Всё правда в порядке. Я просто грустила. Рэйан не хотела обременять Мирана своими проблемами. А Миран от её объятий всё больше и больше чувствовал отвращение. Больше не плачь без причины. — ответил он, касаясь ее щеки и медленно отталкивая ее от себя. «Даже если будет причина для слез, все равно никогда не плачь». Вновь он обманывал ее сердце своими лживыми словами. Он не грустил, а наоборот, был очень счастлив, ведь у генюль все же не хватило смелости заявиться в особняк. Рэйян долго смотрела Мирану в глаза. Откуда ей было знать, что этот мужчина, который сейчас пытается её ободрить, на самом деле не любовь всей её жизни, что он превратит её жизнь в ад. Миран невольно взял её за руки. Он легко изобразил любовь, и Риан не усомнилась в нём. Миран провёл рукой по её шелковистым волосам, И продолжил обманывать её своей фальшивой улыбкой. Ты никогда не будешь грустить, ты будешь счастлива. Какая подлая ложь. Райан посмотрела на него с улыбкой. Ей стало легче от присутствия Мирана. Но что он здесь делал в такой час? Никто не должен видеть, как они здесь разговаривают. Почему ты пришёл? Обеспокоенно спросила она. Секунду поколебавшись, Миран вновь улыбнулся. Я скучал по тебе. Проходил мимо, хотел тебя увидеть. И вот мы случайно столкнулись. Райан понятия не имела, что скрывает эта улыбка. Ей было приятно узнать, что Мирану её не хватало. То глубокое и сильное чувство, которое охватило её в эту минуту, Нельзя было назвать даже любовью. Да, это было больше, чем любовь. Райан обхватил лицо Мирана руками и стал поглаживать его бороду, не сводя с него глаз. Она не хотела уходить, но должна была. Их близость может повлечь неприятности. Я лучше пойду домой, Миран кивнул, а спустя секунду с изумлением почувствовал, как Райан Целует его в щёку. После этого быстрого поцелуя она стремительно убежала, не оглядываясь. Миран уставился вслед девушке. Её чёрные волосы развевал ветер. Он всё ещё чувствовал запах хриан. Миран наблюдал, как она уходит, прижав руку к щеке. Неожиданно ему в голову пришла мысль о Генюль, которая могла всё испортить. Миран в беде. Он быстро вернулся к машине и направился в отель. Дорога казалась Мирану бесконечной. Приехав в отель, он торопливыми шагами прошёл в лифт, поднялся на свой этаж и резко постучал в дверь номера. Генюль тут же открыла дверь, и он вошёл внутрь. Миран ещё больше разозлился на жену, которая теперь не осмеливалась смотреть ему в лицо. Войдя, он хлопнул дверью и подошёл к ней. Ты виновата. И даже не смотришь на меня. Я восхищаюсь твоей смелостью, громко сказал он. Генюль спокойно села в кресло, а затем подняла голову и посмотрела на разъярённого мужчину. Его взгляд переполняла ярость. Она откинула волосы назад и равнодушно потупилась. Ты всё это затеял, а я виновата? Какая ирония. Миран наклонился к лицу Геньюль, прожигая её полным ненависти взглядом. Его приводило в бешенство её спокойствие. Ты собиралась посетить особняк? Миран угрожающе погладил её по волосам. Знаешь, Что я с тобой сделаю? Генюль не хотела ещё больше злить Мирана. В каждом его движении читалась угроза. Она устала сражаться. Её муж всегда бежал от любви, но побеждал в драке. Она ответила, стараясь сохранять спокойствие и унять боль в сердце. Да, я собиралась в собняк, чтобы всё рассказать. Но в последний момент сдалась. Она встала и положила руку мужу на плечо, на то место, куда ещё недавно Райан опустила голову. Миран вздрогнул. Я побоялась, что с тобой что-нибудь случится. Эти люди не пожалели твоего отца, а значит, не пожалеют и тебя. Миран отбросил руку Генюль и отошёл. Хватит думать обо мне и переживать. То, что ты делаешь, приносит мне лишь неприятности. Ты понимаешь, что я могу убить тебя из-за этого? Генюль с болью взглянула на Мирана. Я же сказала: я сдаюсь. Не дразни меня больше. Мне тебя поздравить? саркастически спросил Миран. А если бы не сдалась? Он закатил глаза, не желая продолжать разговор. отправился в ванную принять душ. Миран не мог совладать с переполнявшим его гневом, который с каждым днём становился всё сильнее. Он вышел из душа, оделся, вытер волосы и вдруг почувствовал, что совершенно измотан. Миран, игнорируя присутствие Гиньюль, вышел из ванной и бросился на кровать. Потушив свет, Генюль села на диван и стала наблюдать за мужем. Миран тут же заснул, повернувшись к ней спиной. Она лишь усмехнулась. Генюль привыкла, что муж не любит её, что он всегда отвергает её любовь. Она вовсе не улыбалась с тех пор, как вышла замуж за Мирана. Она слишком сильно любила его. и не могла его оставить, даже несмотря на то, что в его жизни появилась другая женщина. Всё чего она боялась в жизни потерять любимого мужчину. О, любовь не просто слепа, она горда, безбашенна, бестактна.